Подарок. Леночка торопилась с подарком Николаю. Вот-вот день их знакомства, который они чтили больше всех других праздников, называли днем подснежника и всегда делали друг другу в этот день подарки. Леночка — рукодельные, Николай — исключительно золотые. Леночка не была большой поклонницей драгоценностей, Но любила время от времени перебирать содержимое своей малахитовой шкатулки. Вот это тонюсенькое колечко муж подарил ей в первый год замужества. Витую змейкой цепочку с капелькой подвеской через год, а эти сережечки в виде розы ветров в прошлом году. «Надо, надо поторопиться с подарком». Нынче Леночка вязала Николаю свитер каким-то замысловатым узором по книжке украдкой. Сюрприз так сюрприз. Все должно быть по правилам. Свитер получался солидным. В таких изображают на книжных иллюстрациях древних викингов. Вот и хорошо. Коленьке будет тепло и в вертолете, и в вездеходе, и в лодке. Он у Леночки геолог. Звучит красиво, гордо. Но кто бы знал, как невыносимо тяжело быть женой такого человека, особенно если любишь. Любишь так, как Леночка. А она любила Коленьку без памяти. Страдала без него. Иногда не выносила этих страданий и закатывала мужу жуткие скандалы. Но потом всегда стыдилась их. и безропотно отпускала Николая в очередную экспедицию, смиряя гордыню и сжигая юную плоть самозабвенной работой в конторе. Все конторы были для нее конторами рога и копыта, теми самыми, из золотого теленка. Всякое чиновничество суетой. Что может быть важнее дома, мужа, любви? Но ничего не поделаешь. Приходилось мириться ради этой самой любви с Коленькиной профессией. Ничто в жизни не обходится без жертв. Успела таки с подарком. Ранным-рано Коленька едва проснулся. Руку к Леночкиной подушке, а та пуста, сел недоуменно. Куда жена подевалась? В такое утро. А утро апрельское. Апрельское утро. Ангельское утро, ослепительное солнце, наскучившееся за полярную зиму заглядывает во все щели, никакими шторами не удержишь. И тут, из-за шторы в ярком солнечном луче, Леночка, вот это выход! Вся перед ним, в подарочном свитере, хломида до пят! Ах, как ей идет! Под толстой вязкой угадывается изящество юного тела. Что-то древнее проскальзывает в облике. Ах, как он любит ее! Леночка, крутанувшись, ловко скинула свитер и бросила на руки мужу. Вот тебе. Полгода вязала. Он, поймав на лету обнову, ловко схватил за руку оставшуюся, в чем мать родила жену, и, притянув к себе, уверил. поцелует столько раз, сколько петелек в этом свитере.